Глава пятая. Утешение. Жильберта покорилась судьбе с отчаянием в сердце. Эмиль был, может быть, не столь безнадежен, потому что в глубине души еще не был покорен. Ежеминутно беспокойство его возобновлялось, и чем более Жильберта оказывалась великую и достойную любви его, тем сильнее эта любовь давала ему чувствовать свое неодолимое могущество. Подошедший уже к самому селению, он вдруг воротился назад, желая уверить себя, что идет в шатабрён. Прошедший же несколько минут присел на скалу, подперев голову руками, и почувствовал себя более слабым, более влюбленным, более человеком, нежели когда-нибудь. Если бы господин Буагибо видел и слышал ее, думал он, он понял бы, что я не могу колебаться между ею и собою и что должен владеть ею хотя бы ценой лжи. Боже мой, Боже мой, просвети меня! Ты послал мне эту любовь, если дал силу чувствовать ее, верно, не захочешь дать силу разорвать ее. Ба, господин Эмиль, что вы тут делаете? сказал Жан-Жаплу, которого приближение Эмиль не заметил и который сел подле него. Я искал вас, потому что привык болтать с вами вечером, и когда не вижу вас, поработав день Динской, мне чего-то не достает. Что с вами сделалось? Голова, что ли, у вас болит, что вы держите ее обеими руками, словно боитесь потерять. Теперь уж поздно терять, мой друг, отвечал Эмиль, моя бедная голова навсегда потеряна. Так вы крепко влюблены, но. Ну, когда же свадьба? Скоро, Жан, когда мы захотим! вскричал Эмиль, которого эта мысль повергла в рот безумия. Отец мой согласен. Я женюсь на ней, да. Женюсь, слышишь ли? потому что иначе мне надо умереть. Не правда ли я должен на ней жениться? Черт побери, как не жениться? Еще бы вы задумались хоть на минуту. Уж верно, не я похвалил бы вас, если бы вы ее обманули. И, кажется, мой милый, я принудил бы вас насильно, хотя бы пришлось и кулаками. Да, не правда ли? Ведь это мой долг. Еще бы. Да вы словно сомневаетесь. У вас какой-то расстроенный вид, когда вы говорите это. «Да, я расстроен точно. Но что же за беда? Теперь я знаю долг свой, и ты утвердил меня в моем лучшем намерении. Пойдем вместе в шатабрен. «Так вы туда шли?» «Прекрасно. Пойдем скорее, уж поздно. Дорогой вы расскажете мне, каким образом отец ваш вдруг решился поступить так умно. Я считал его сумасшедшим». «Мой отец в самом деле сумасшедший», — сказал Эмиль, взяв за руку плотника и идя подле него с волнением совершенно сумасшедший. Он соглашается на том условии, что я приму на себя ложь, которую он не поверит. Но для него торжество, истинная радость заставить меня солгать. «А что?» — сказал Жаплув. «Вы не выпили?» «Нет, с вами, кажется, этого не бывает. Однако ж вы что-то завираетесь. Говорят, что любовь опьяняет, как вино. Видно так, потому что вы говорите вещи, в которых нет ни склада, ни лада». «Отец мой сам сумасшедший», — продолжал Эмиль вне себя. «И меня хотел сделать сумасшедшим. И вот, видишь, ему это удается. Он требует, чтобы я ему сказал, что дважды два пять, даже чтобы поклялся ему в этом. И я, как видишь, согласен. Что мне за важность польстить его сумасшествию, лишь бы жениться на Жильберте?» «Не по сердцу мне все эти речи, Эмиль», — сказал плотник. «Я ничего в них не понимаю и готов рассердиться». «Если вы рехнулись, я не хочу, чтобы Жильберта шла за вас. Образумьтесь немножко. Остановимся здесь. У меня нет охоты вести вас в Шатабрён, когда вы городите такой вздор, мой милый». «Жан, я очень нездоров», — сказал Эмиль, снова садясь. «У меня голова дурна. Постарайся понять меня, успокоить. Помоги мне понять самого себя. Ты знаешь, я думаю не так, как мой отец. Но отец мой хочет, чтобы я думал, как он, и все тут. Это невозможно» но лишь бы говорить по его, что нужды. «Да что именно говорить, черт возьми!» вскричал Жан, который, как известно, не отличался терпеливостью. «Что?» «Разные глупости», — отвечал Эмиль, в котором холодная дрожь промежутками сменяла жгучий жар. «Например, что для бедных большое счастье, когда на свете есть богатые». «Это вздор», — сказал Жан, пожав плечами. «Что чем больше будет богатых и бедных, тем лучше будет на свете». Пустяки. Что сам Бог велит быть этой борьбе и что богатые должны идти на нее с радостью. Напротив, Бог не велит. Что умные люди счастливее, нежели слабые умом, потому что так судило провидение. Тысячу громов врет он! Вскричал Жан, ударив по скале своей палкою. Полностью повторять все эти глупости. Я не могу их слышать. Сам Бог сказал, что блаженны нищие духом. Не в этом дело, возразил Эмиль. «Дело идет об нас с Жильбертою. Мне никогда не уверить отца, что он ошибается. Надо, чтобы я говорил по его, Жан, и тогда я могу жениться на Жильберте. Он сам поедет просить ее для меня у господина Антуана». «Право. Но разве он не понимает, что вы не по доброй совести будете повторять его нелепицы, а? Теперь уж я вижу ясно, что у него голова не на месте. И это самое вас огорчает, Эмиль? У вас тяжело на сердце, мой милый» эмиль заплакал и слезы облегчили его пришедший снова в полный рассудок он яснее рассказал плотнику обо всем что происходило между им и отцом жан слушал по тупе голову потом подумав несколько времени взял его за руку и сказал эмиль не надо соглашаться на такую ложь это недостойно человека да он больше хитер чем безумен ему мало будет двух трех слов на ветер как говорят иногда, чтобы успокоить человека, который чересчур напился и с которым обходится, как с малым ребенком, Когда вы солжете, когда обещаете то, чего не можете сдержать, отец не даст вам отдыха. Если вы попробуете опять сделаться человеком, он скажет вам «Помни, что ты ведь ничто». Он жесток и горд, я его знаю. Он не даст вам одного дня в неделю думать, как вам захочется. И вдобавок сделает вашу жену несчастную. Он заставит вас краснеть перед нею и поведет дело так ловко, что, наконец, она будет вас стыдиться. Плюньте на ложь и недобросовестные обещание. Боже, вас сохранят не Хамиль. Но Жильберта... Жильберта скажет то, что и я, и Антуан также, и Жанила. Ну, Жанила пусть говорит, что хочет. Я... я не хочу, чтоб ты лгал. Никакая Жильберта в свете не заставит меня лгать. «Значит, я должен отказаться от нее, Не видаться с нею?» «Да, это несчастье», — сказал Жан твердым тоном, «но когда на нас пришло несчастье, надо уметь переносить его». «Повидайтесь с господином Буагибо, он скажет вам же, что я...» «Судя по всему, что вы об нем мне рассказывали, он человек справедливый и с добрыми мыслями». «Жан, я видел господина Буагибо, и он понимает, что это жертва свыше сил моих». Он знает, что вы любите Жильберту? Вот как. Вы сказали ему это. Я говорил, что люблю, но не называл кого. И он советует вам лгать? Ничего не советует. Ну, так и он рехнулся. Коли так, Эмиль, послушайте меня, потому что я говорю правду. Я не богат, не учен, Не знаю, лишает ли это меня права есть досыта и спать в постели. Но знаю, что когда я молюсь Господу Богу, то никогда от него не слыхал «убирайся прочь». И когда спрашиваю у него, что правда и что ложь, худо или добро, он всегда указывал мне это. И никогда не отвечал «ступай учиться в школу». Ну, давайте рассуждать. Нас на земле множество бедных и немного богатых, потому что если бы все имели большие доли, земли бы не достало. Мы очень мешаем друг другу, и что ни делай, не можем друг друга любить» доказательства что нужны тюрьмы и взыскания чтобы мы уживались вместе может ли это быть иначе не знаю вы говорите на этот счет прекрасные вещи и когда заводите такую речь я готов бы слушать вас день и ночь столько мне нравится как вы все это улаживаете в своей голове зато я вас и люблю мой милый но никогда не говорил вам что надеюсь дожить до этого оно мне кажется очень далеко если даже возможно И я, привыкший вечно трудиться, прошу у Бога только оставить нас так, как мы теперь, не позволяя важным богачам отягощать больше нашу участь. Я знаю, что если бы все были таковы, как вы, как я, как Антуан и Жильберта, мы все ели бы один суп и за одним столом. Но вижу также, что все прочие не захотели бы слышать про такой порядок, и что пришлось бы слишком много говорить и делать для убеждения их. «Я сам горд!» и умею обойтись без того, кто гнушается мною. Вот моя мудрость. Я не ломаю головы над политикою, ничего в ней не смыслю, но не хочу, чтобы меня съедали, и не терплю людей, которые говорят «сожрём всё». Ваш отец — один из таких обжор. Если б вы были похожи на него, я скорее раскроил бы вам голову топором, нежели позволил бы думать о Жильберте. Богу угодно было, чтобы вы родились добрым человеком». И чтобы правда казалась вам хорошую вещью, берегите же ее эту правду, потому что она единственная вещь, которую злые люди не могут стереть с земли. Пусть отец ваш говорит, это так, это мне нравится, и я хочу, чтобы это так было. Пусть его говорит, он силен, потому что богат, и нам с вами не остановить его. Но коли он так упрям и зол, что хочет еще вас заставить говорить, будто это хорошо, и будто Богу приятно все, что делается. «Стой! Противно религии говорить, что Богу приятно зло, а мы, кажется, христиане. Ведь вы крещены? Я также крещен, отрекался от сатаны. По крайней мере, за меня отрекались, и я за других отрекался, когда бывал восприемником. Следовательно, мы не должны ни давать ложных клятв, ни богохульствовать, а говорить, будто все люди не одинаково при рождении» и не все достойны счастья, значит, говорить, будто есть такие, которые осуждены на вечную муку прежде их рождения. Я все сказал, Эмиль. Вы не солжете и заставите отца отступиться от его прекрасного условия. Ах, мой друг, если б мне видеть Джильберту хоть раз в неделю, если б я не был обесчещен перед ее отцом и изгнан из их дома, я не терял бы ни надежды, ни твердости. «Обесчещен перед Антуаном?» «Вот еще. За кого же вы его считаете? Неужто вы думаете, что он захотел бы иметь за этим отступника или лицемера?» О, если бы он понимал, как вы, Жан, но он не поймет моего поведения!» «Антуан пороха не выдумает, я согласен. Он никогда не мог взять в толк квадрат гипотенузы, который я понял в пять минут, только что поглядел, как его делал подмастерье. Но вы считаете его уж слишком недалеким. За счет чести и добрых чувств старик смыслит все, что надо смыслить. Не думаете ли вы, что надо быть больно хитрым и ученым, чтобы понимать, что дважды два четыре, а не пять? По-моему, для этого не нужно перечитать целую комнату толстых книг, как старик Буагибо. И всякий несчастные на этом свете очень хорошо понимает, что участь его несправедлива, когда он не заслужил ее. Что ж, разве друг Антуан также не страдал и не терпел? Разве богачи не отворачивались от него, когда он обеднел? Разве он может оправдать их перед собою, никогда не имевшим куска хлеба без того, чтобы не отдать другим трех четвертей его, а иногда и всего? Если бы вы не были благомыслящий человек, разве вы привязались бы к нему? Разве влюбились бы в дочь его до того, что захотели на ней жениться, если бы вы рассуждали подобно отцу своему? Нет, вы не взглянули бы на неё или обольстили бы её. Вы подумали бы, что у нее нет преданного и покинули бы подлым образом. Полная миль. Не унывайте, голубчик. Честные люди всегда будут уважать вас. И я ручаюсь вам за Антуана. Уж это мое дело. Если Жанила закричит, я также закричу. И посмотрим, у кого из нас с нее голос громче и язык бачее. Что же Дежельберты? Поверьте, она всю жизнь будет любить вас». И будет вам благодарна за вашу прямоту. Другого не полюбит, не бойтесь. Я ее знаю. Эта девушка не умеет переменять слово. Но придет время, когда ваш отец переменит свои мысли. Именно тогда, когда будет в свою очередь несчастным, а я предсказывал вам, что это непременно случится. Он не верит. Так вы сказали ему, что я думаю о его заводе. Я должен был сказать. Напрасно. Но делать нечего. Чему быть, то будет. Ну, Эмиль, воротимся в селение и ложитесь спать. Я вижу, что у вас дрожь лихорадка. Полно, мой милый. Не мучься так и надейся на Господа Бога. Я завтра утром побываю в Шитабрене, сам буду говорить, и меня послушают. Ручаюсь тебе, что, по крайней мере, с ними ты не поссоришься из-за того, что исполнил долг свой. Добрый Жан. Ты утешаешь меня. Ты даешь мне силу, с тех пор, как ты говоришь со мной, мне лучше. От того, что я иду прямо к делу и не затрудняюсь пустяками. Так завтра ты будешь в шотабрене? Завтра же, несмотря на то, что завтра рабочий день. О, завтра я работаю даром и могу начать работу, когда мне вздумается. Знаете ли, на кого я завтра работаю, Эмиль? Ну, угадайте. «Это усилие поможет вам рассеяться». «Не гадаю, Но господина Антуана?» «Нет. У бедняжки Антуана теперь нечего делать. Он один управится. Но у него есть сосед, у которого всегда есть работа, и который не думает считать расходов на рабочих». «Кто же такой? Господин Буа Гюбо разве помирился с твоей фигурой?» «Нет, сколько мне известно. Но он никогда не запрещал своим мызникам давать мне работу». Он не такой человек, чтоб стал мне вредить, и одни его домашние знают, что он сердит на меня, если только он сердит. Черт, разве поймет, что тут такое. Я, видите, работаю на него так, что он и не замечает. Ведь вы знаете, что он объезжает свои мызы много что раз в год. Оно далеконько от нас. Но благодаря вашему батюшке работники стали так редки, что оттуда пришли за мною. И я не заставил просить себя, хотя имел в другом месте работу к спеху. Мне приятно работать на этого старика. Но, как вы можете представить, платы я не возьму. Я порядочно ему должен после того, что он для меня сделал. Он не потерпит, чтобы ты работал на него даром. По него ли потерпит, потому что не будет ничего знать? Разве он знает, что делается на его фермах? А он сводит счеты гуртом в конце года и вовсе не входит в подробности. А если его мызники поставят ему на счет твою работу, как будто заплатили за нее? Надо, чтобы они были бездельники. А совсем напротив, они честные люди. Ведь люди бывают тем, чем их сделают. Старика Буагибо никто не обкрадывает. Хотя нет ничего легче, как обокрасть его. Но как он никого не притесняет и не обременяет, то никто и не имеет надобности его обманывать и брать с него больше, чем следует. Это не то, что ваш отец. Он считает, соображает, надзирает, а его обкрадывают и ничего-то не сделает он лучшего во всю свою жизнь. Жан успел развлечь и утешить Эмиля. Прямой, смелый, твердый характер крестьянина имел благодетельное на него влияние, и он уснул покойнее, взяв с Жан обещание, что завтра вечером он известит его, в каком расположении на его счет будут родители Жильберты. Плотник брался открытием глаза касательно основания его поведения и поведения господина Кардоне. «Печаль делает нас слабыми и доверчивыми, и когда твердость покидает нас, мы не можем сделать ничего лучшего, как вверить свою участь в руки какого-нибудь деятельного и решительного человека. Если он не развяжет так легко, как ожидает трудностей нашего положения, то, по крайней мере, соприкосновение с ним укрепляет, одушевляет нас». Его уверенность нечувствительно передается нам и делает нас способными помочь самим себе. «Этот крестьянин, которого отец мой презирает, — думал Эмиль, засыпая, — этот неуч, бедняк, простой сердцем, сделал, однако, мне больше добра, нежели господин Боагибо. И когда я просил у Бога помощи, избавителя, он послал меня своего беднейшего и смиреннейшего слугу, чтобы изложить мне мою обязанность в двух словах. О, сколько сил имеет истина в устах этих существ с прямыми и чистыми инстинктами. И как пуста наша наука в сравнении с наукой сердца. Батюшка, батюшка, больше, чем когда-нибудь чувствую, что вы ослеплены, и урок, который я получил от этого крестьянина, сильнейшее на вас осуждение. Хотя покойнее прежнего духом, Эмиль страдал в эту ночь жестокую лихорадкой. Среди жестоких волнений духа мы забываем беречь тело, дозволяем себе томиться голодом, простужаться и промокать, когда все в поту или в жару, не чувствуем физической болезни, и когда она постигает нас, мы находим в ней нечто вроде облегчения от душевных терзаний, надеемся, что не перенесем продолжительного несчастья, не умирая от него, а считать себя слишком слабым для вечного страдания есть уже облегчение. Господин Буагибо прождал своего молодого друга весь день, и сильное беспокойство овладело им под вечер, когда он не дождался его приезда. Маркиз крепко привязался к Эмилю. Далеко не выражая ему всего, что чувствовал, он уже не мог обойтись без его беседы. Он исполнен был признательности к благородному юноше, который не чуждался его холодности и унылости, и который, добившись того, что заглянул ему в душу, свято держал перед ним обещание сынов непреданности. Печальный старик, прослывший таким несносным и от уныния сам себе преувеличивавший свои невольные недостатки, нашел друга в то время, когда уже думал только умереть одиноко, не оставив никакого по себе сожаления. Эмиль почти примирил его с жизнью, и он предавался иногда сладкой мечте — быть отцом, видя, что молодой человек осваивается у него в доме, разделяет его степенные досуги, устраивает его библиотеку, просматривает его книги, катается на его лошадях, даже занимается его делами, чтобы избавить его от важнейшей скуки. Словом, находит удовольствие у него и с ним, как будто натура и привычка целой жизни изгладили между ними неравенство лет и различие вкусов. Долго в старике возобновлялись сомнения, и он старался понять Эмили по своей системе странной мизантропии, Но ему не удавалось. Он пытался дня три убедить себя, что безделье и любопытство заводят к нему этого гостя, страстного до серьезного разговора и философских рассуждений. Но когда видел опять в своем уединении это веселое лицо, искреннее и невинное в своей смелости, то чувствовал, что с ним возвращалась к нему надежда и замечал, что не шутя любит его, под страхом быть еще несчастнее, когда возвратится сомнение. Словом, проведший всю жизнь и особенно последние двадцать лет в совершенном отчуждении от чувств, которое разделять уже не считал себя способным, он подпадал их власти и уже не мог переносить мысли о том, что может их лишиться. Он тревожно ходил по всем аллеям своего парка, поджидал у всех ворот, вздыхая на каждом шагу, вздрагивая при всяком шорохе. И, наконец, измученный окружавшим его молчанием и одиночеством, терзая с мыслью, что Эмиль страдал печалью, которую он не облегчал, маркиз вышел в поле и пошел по дороге в горжелес, все надеясь увидеть вороную лошадь, скачущую ему навстречу. Очень редко случалось, что господин Буагибу выходил так далеко за пределы своего обширного парка — и он не мог решиться идти по проторенным дорогам, боясь встретить какое-нибудь лицо, к которому не привык. Поэтому он шел все прямо, по лугам, не теряя, однако, из вида дороги, где должен был проезжать Эмиль. Он двигался медленно, поступью, которая могла назваться не твердую, но которую благоразумие и привычная осторожность его делали тверже, нежели она казалась с вида. Приближаясь к рукаву реки, Которая, вышед из его парка извивалась в долине, он услышал стук топора, и несколько голосов привлекли его внимание. Обыкновенно он всегда удалялся от шума, обличавшего присутствие человека, и делал обход, чтобы избежать всякой встречи, но он имел также одну заботу, которая на этот раз заставила его поступить иначе. Он страстно любил деревья и не позволял своим арендаторам срубать их, если только деревья не совершенно высохли. Стук топора всегда заставлял его навострять слух, и тогда он не мог воздержаться от искушения посмотреть собственными глазами, не нарушалось ли его запрещение. Таким образом, он решительно вошел на лужайку, где работали крестьяне, и с наивным чувством горести увидел десятка три прекрасных деревьев в полном листе, лежащих на земле и уже частью разрубленных, Один мызник с своими работниками укладывал бревна на телегу, запряженную валами. Топор, работавшийся с такой деятельностью и будивший все отголоски долины, находился в досужих руках Жана Жаплу. Господин Буагибо не похвастал, когда сказал Эмилю мертвенным тоном о себе, что был очень вспыльчив. Это была опять одна из неправильностей его характера. При виде плотника, которого лицо и даже одно имя всегда причиняли ему болезненное ощущение, он побледнел. Потом, заметив, что Жан рубит его прекрасные деревья, еще свежие и совершенно неповрежденные, вздрогнул от гнева, покраснел, забормотал невнятные слова и бросился к нему с стремительностью, которой никто бы не считал его способным, кто видел бы его за минуту перед тем, как он шел мерными шагами, опершись на свою трость с фигурным набалдашником.